Глава 6. В пятницу 12 октября мы с Зоей выпроводили октябрят, Вовчика и Пашу, во дворец спорта. Сами направились к дому Каховской. Зоина квартира встретила нас тишиной. Не бубнил телевизор, не доносилась музыка из кухни, Елизавета Павловна часто слушала там радио, пока готовила ужин. Никто не бросился ко мне навстречу, чтобы пожать руку. Зоина мама регулярно обменивалась со мной рукопожатиями. Я отметил, что почти не чувствовал в воздухе квартиры запах табачного дыма. Уловил витавший в прихожей аромат женских духов. Зоя Каховская переобулась в тапке, пробежалась по комнатам и объявила мне, что ее предков нет». Отсутствие Зоиного отца меня не удивило, а вот Елизавета Павловна обычно контролировала тренировки дочери. Зоя пожала плечами. «Нет никого», — сказала она. «Здорово, правда?» Девочка улыбнулась. «Наверное», — ответил я. «Не будут за нами подглядывать», — сказала Каховская. Я хмыкнул и подумал, было бы зачем подглядывать. Я услышал, как замок на входной двери щелкнул, когда демонстрировал Каховский рычаг локтя – базовый и эффективный болевой прием. Прислушался к шарканью шагов прихожей, почувствовал, что к витавшему в воздухе гостиной запаху пота добавился пока едва уловимый аромат табачного дыма. Никак не среагировал на появление Юрия Федоровича, не сомневался, что пришел именно он. Край муха уловил, как зашумела в кухне вода, как с узнаваемым стуком примостили на плиту тяжелый чайник, различил хлопок вспыхнувшего газа. Но не вскочил на ноги, не испугался, что Каховский застанет меня верхом на своей дочери, потому что сидел на девчонке не в той позе, за которую зуин отец отвинтил бы мне голову, всего лишь прижимал ногой к полу ее шею. Первое базовое правило контроля рычага — это плотность, — говорил я. Если ты чуть отпустила от себя противника, дала ему пространство, то ты его не удержишь, он провернется, и ты потеряешь позицию. Смотри, выравниваешь ногу, контролируешь его голову. Я сменил положение тела, зафиксировал бедром Зоину голову, прижал локоть девчонки к своему паху. Вторым бедром надавил девчонке на ребра. Каховская вздрогнула. другой ногой удерживаешь вот в этом месте. Прижимаешь соперника к ковру. Вот такая должна быть у тебя позиция. Ноги у тебя не в постоянном напряжении. Но если соперник поднимается, ты тут же отсекаешь его вниз. Вот так. Я ослабил давление на Зоину шею. Девчонка приподняла голову. Но я помешал Каховской оторвать туловище от ковра. Одеял. Вновь приложил ее затылок к полу. Этой ногой контролируешь, чтобы он не двигался. — сказал я, похлопал себя по колену, спросил. — Тебе понятно? Каховская проверила мои слова, рванулась, но лишь едва пошевелилась. Мишина тело еще не обрело нужную хорошему борцу ловкость, но я уже научился правильно распределять силу. — Понятно, — пробурчала придавленная моими ногами Зоя. Я ослабил давление, позволил девчонке повернуть голову. Мне почудилось, что в глазах Каховской блеснули слезы, Увидел, как Зоя упрямо сжала челюсти. «Теперь показываю сам рычаг», — сказал я. Смахнул застывшую на брови каплю пота. Рычаг локтя был не первым упражнением, которое мы с Каховской сегодня отрабатывали. Поначалу мы повторяли те приемы, что Зоя освоила на прошлых занятиях. «Первое правило», — сказал я, — «большой палец на руке соперника всегда смотрит на потолок. Вот так, видишь?» Я похлопал ладонью по Зояному кулаку. Каховская шмыгнула носом. Второе правило. «Постоянно притягиваешь его руку к подбородку, чтобы увеличить угол». Я притянул Зоину руку к своему лицу. «Чувствуешь?» «Да». Я ослабил давление на шею девчонки. «Кисть соперника прижимаешь к своей груди», — сказал я. «Таз поднимаешь вверх?» «Лучше резко. Делай шарчак». Я выгнул спину. «Ой!» Услышал хлопок по одеялу, ослабил схватку. Чуть развернул руку девочки, погладил кончиками пальцев рукав в Зояного кимоно. «Если его рука стала гибкой, перехватываешь вот так», — сказал я, «либо забираешь руку в более плотный захват, подмышку, и доделываешь рычаг». Зоя снова ударила ладонью по одеялу, я выпустил ее руку. Ослабил давление ног, сдвинулся в сторону, оперся на ладони. Спросил, что непонятно. Зоя рукавом кимоно размазала по виску капли пота, проверила кончиком языка по губам. Девчонка смотрела на меня из-под лобья, будто прикидывала, как она меня сейчас зафиксирует и прижмет. — Все ясно, — пробурчала Каховская. — Слезай с меня, теперь я попробую. Она оттолкнула мои ноги и приподнялась. Я не сомневался, что Каховская сейчас снова не сразу среагирует на мои хлопки по ковру, насладиться местью за пережитые во время обучения страдания. Если женщина говорит слезть с нее, то нужно немедленно выполнить ее требования. Услышал я голос Юрия Федоровича Каховского: иначе твое промедление могут трактовать как уголовное наказуемое деяние. Вот так-то, зетек! «Слезай уже с моей дочери. Мы с Зоей обернулись. Дядя Юра стоял на пороге комнаты. Одной рукой он подпирал поясницу, другой теребил пуговицу на форменной рубашке. Ухмылялся. «Папа!» — возмутилась Зоя. «Ты нам мешаешь, мы занимаемся!» Она уселась, поправила кимоно, будто стыдливо одернула подол платья. Стрельнула в меня взглядом, проверила мой внешний вид, нахмурилась. «Вижу, чем вы занимаетесь», — сказал Каховский. Я радуюсь, что вам пока только по десять лет. Вставайте с этой своей постели. Вода в чайнике уже закипает». Он махнул рукой, зазывая нас за собой, будто не замечал выразительный взгляд дочери или намеренно его игнорировал. «Мы вообще-то тренируемся, папа», заявила Зоя. «К соревнованиям готовимся, как ты знаешь. Или ты не хочешь, чтобы твоя дочь победила?» Юрий Федорович скинул руки. «Очень хочу», — ответил он. «Мечтаю об этом». бросил взгляд через плечо, взглянул в сторону кухни, где постукивала крышка чайника и шипела брызгавшая на огонь вода. «Но до соревнований у вас еще полно времени», — сказал Каховский. «А вот до ночи с воскресенья на понедельник его осталось мало». Заявил. «Поговорить с вами хочу». «Или вы решили, что я случайно вернулся так рано с работы и ненарочно отправил жену к подружке гадать на кофейной гуще?» Юрий Федорович хмыкнул. «Сворачивайте тренировку!» — сказал он. «Приводите себя в порядок. Одеяла пусть лежат. Уберете после. Не до них сейчас. Лиза может вернуться. Жду вас на кухне, спортсмены!» Через приоткрытое окно в квартиру проникал прохладный осенний воздух. Днем температура воздуха уже не поднималась выше 20 градусов, а ночью стабильно опускалась ниже 10-градусной отметки. Сквозняк вытягивал из кухни клубы табачного дыма, поглаживал меня по еще влажной от пота спине. Я поежился и невольно пожалел, что снял кимоно. Замер у порога, прикинул, не накинут ли кофту. Посмотрел на развалившегося на диване у окна Каховского. Тот чурил левый глаз, пользовался отсутствием жены. Курил на кухне, стряхивая пепел в пустую сигаретную пачку с изображением верблюда. Зоя подтолкнула меня в спину, протиснулась между мной и стеной, направилась к плите за чайником. Я прошел к столу, решил, что обойдусь без кофты, согреюсь горячим чаем, да и кофта не провоняется дымом. Я примастился на стул напротив Каховского, заглянул в хрустальную вазу с конфетами, ничего нового там не увидел, не впервые садился за этот стол. Порылся в вазе, не особенно стесняясь прищуренного взгляда дяди Юры, Отодвигал в сторону нелюбимые моими приятелями карамельки. Выудил из общей кучи две конфеты, красный мак, две белочки. Чуть подумал, присоединил к ним две конфеты Гулливер. Сгреб все это добро в кучу и молча убрал в карманы. Угощу Вовчика и Пашу. Юрий Федорович лишь хмыкнул в ответ на мою наглость и выпустил струю дыма в сторону шумевшей за окном и уже местами окрасившиеся в желтый цвет листвы. Я снова запустил в вазу руку, нашел Мишку на севере. Вовчку и Паше эта конфета не нравилась. А вот мне ореховый вкус ее начинки напоминала о детстве. О том, прошлом. Юрий Федорович курил, наблюдая за моими махинациями с конфетами, посматривал поверх моего плеча на свою дочь. Молчал. Зоя громыхала чашками, разливала по ним чай. Я бы не отказался сейчас от кофе. Вспоминал о нем только в гостях у Каховских. а дома забывала своей идее купить кофейные зерна. Но пожалел подругу, да и на лице дяди Юры читал нетерпенье. Юрий Федорович постукивал по столу, дожидался, когда его дочь вольется в нашу компанию. Зоя деловито расставила перед нами чашки с парящим напитком, подула на указательный палец, прижала его к мочке уха, белое кимоно она сменила на украшенный цветочным орнаментом халат, причесалась, соорудила на затылке конский хвост, Волосы на ее висках все еще влажно блестели. Девочка уселась рядом со мной, выжидающе посмотрела на отца. Молодежь, заговорил Юрий Федорович, думаю, вы уже догадались, что я вам хочу сказать. Точнее, о чем я вас хочу попросить. Зоя кивнула. Просветику, ответила она. Юрий Федорович повел рукой, начертил в воздухе линию из дыма, та да изогнулась и зазмеилась к окну. Именно, сказал он, просветку! Хотел с вами поговорить о Светлане Зотовой. Каховский затушил сигарету, бросил пачку на подоконник, и, стоя еще выползал дымок, придвинул к себе чашку с чаем, смотрел то на меня, то на лицо своей дочери. Судьба вашей Светки в надежных руках, заявил Зоин отец. Ее спасением заняты наши лучшие сотрудники, в том числе я и оба моих стажера. Преступники уже не первый день находятся под колпаком у нашего управления. Нам известно, что они задумали и когда намерены осуществить свои планы. Я лично буду брать их с поличным и обезвреживать. В ночь, с воскресенья на понедельник. Это вам понятно? Мы с Зоей Хором ответили «понятно». Девочка покосилась на меня, заметил в ее взгляде вопрос, не поспешил на него ответить. Каховский размешал сахар, постучал ложкой по краю чашки, стряхивая капли. Ну а если вам понятно? сказал он. «Тогда я хочу получить от вас гарантии, что в ту ночь вы не попретесь на Суворовскую и не помешаете нам работать», Юрий Федорович указал чайной ложкой на дочь. «Зойку я помещу под надзор ее матери», сказал он. «Елизавета Павловна не позволит ей разгуливать ночью по городу, в этом я нисколько не сомневаюсь. А вот что касается тебя, зятек». Каховский ткнул ложкой в мою сторону. «Тебе я не очень-то доверяю», — заявил он. «Это еще почему?» — спросила Зоя. Она встрепенулась, будто готовилась встать на мою защиту, прикоснулась к моему локтю, Юрий Федорович хмыкнул. «Очень уж твой кавалер недоверчив», — сказал он. «А еще он упрямый и бестолковый». Майор милиции сощурил левый глаз, чуть склонил на бок голову, постучал пальцем по столешнице. «В этот раз не будет никаких цветков на окне», — сказал он. «Не нужно изображать сыщика. Не вздумай вертеться у нас под ногами, зетек. если ты сорвешь мне операцию». Каховский покачал головой, стрельнул взглядом в Зою, словно намекнул мне, что сдерживается в выражениях только ради дочери. «Ты просто сидишь дома», — сказал Юрий Федорович, «и читаешь про идиотов, лежа на своей кровати». «Никакой самодеятельности в этот раз. Без тебя справимся. Ты меня понял, зетек? Я почувствовал, как Зоины пальцы сжали мою руку, дернул плечом, кивнул. «Понял, дядь Юра», — сказал я. «Буду читать дома». Откусил половину конфеты, вспомнил, что именно Мишку на севере чаще всего покупала тетушка. Тогда, в другом прошлом. Каховский покачал головой. «Я очень надеюсь на это», — сказал он. Юрий Федорович пригрозил мне ложкой. «Предупреждаю, Иванов», — сказал он, — «увижу твою физиономию на Суворовской. Пожалеешь. Три шкуры с тебя спущу. Там же сниму ремень. Припомню все твои просчеты». «Папа!» — возмутилась Зоя. Она не выпускала мою руку, пока не притронулась к чаю. На виске девочки вновь блеснула капля. «Не увидите, дядя Юра», — заверил я. Если только не уснете в засаде и не встретите меня во сне, возьмите с собой кофе в термосе, он помогает бороться с сонливостью». «Не умничай», — сказал Каховский, — «лучше бы ты мне даже и не снился». Зоя вертела головой, смотрела то на отца, то на меня, хмурила брови, халат не прикрывал ее шею, та казалась длинной и тонкой. «О чем вы говорите?» — спросила Каховская. «Какие цветки, какая засада?» — Юрий Федорович указал на меня. Поспешно, будто переводил стрелки. Мне почудилось, что майор милиции смутился. «Он знает», — сказал дядя Юра. Зоя всплеснула руками. стол пошатнулся, в чашках заплескался чай. Покачнулись и стянутые в хвост волосы девчонки, изобразили маятник. «Но я-то не знаю», — воскликнула Каховская. «Папа!» Юрий Федорович откинулся на спинку дивана, взял с подоконника пачку сигарет, распечатал ее. Сменил в своей руке ложку на сигарету, черкнул спичкой и закурил. «Все, что тебе нужно знать, дочь», — сказал Юрий Федорович, — «так это то, что скоро явится твоя мама и наткнется на ваше одеяло. Уверен, ты представляешь, как она отреагирует на такой бардак. Так что не засиживайся, советую тебе не заниматься ерундой, а навести порядок в гостиной». Каховский указал сигаретой на дверь, в воздухе закружили крупинки пепла, вслед за дымным шлейфом полетели к шумевшим на улице кроном деревьев. Зоя обиженно хмыкнула, схватила меня за руку. «Идем, Миша!» — сказала она. Девочка резво вскочила со стула, прожигая лицо отца гневным взглядом. Я послушно выбрался вслед за Каховской из-за стола, но на пороге кухни притормозил, обернулся. «Дядя Юра, а что там с делом Оксаны Локтевой?» спросил я. Ухмылка исчезла с лица Зоиного отца, словно ее унесло сквозняком. Майор милиции взглянул на дымящийся кончик сигареты, будто задумался над ответом. Расследование этого дела продолжается, сказал Юрий Федорович. Он поднес сигаретный фильтр к губам, затянулся дымом, на пару секунд задержал дыхание, зажмурил при этом глаза и выпустил в окно струю дыма. Посмотрел на меня и добавил. Это пока все, что тебе нужно знать, зятек. В этот раз Зоя Каховская не поспешила уйти из родительской квартиры. Обычно после тренировок мы тут не задерживались. Едва мы убрали с пола гостинное одеяло, как председатель совета отряда 4-го А-класса преградила мне путь к выходу из спальни. Она впилась в мое лицо, строгим взглядом толкнула меня в сторону кровати. «Не сводила с меня глаз!» – прикрыла дверь. Я впервые растерялся в ее присутствии. Уселся на покрывало, почесал нос. Подумал, что Каховская сейчас очень походила на разгневанную Мэри Поппинс из советского фильма. Вот только я не помнил, была ли у той актрисы Натальи Андрейченко в кино такая же родина над губой, как на лице у Каховской. Зоя выставила вперед левую ногу, чуть согнула ее в колени, подперла кулаками бока, шумно выдохнула. Постучала носком левого тапка по полу. Она смотрела на меня сверху вниз, покусывала губы. Сейчас Каховская не казалась мне маленькой и безобидной девочкой. Я вдруг представил, какой она будет лет через десять. Впервые поверил, что из Зои получился бы комсомольский вожак. За стеной в кухне ожил радиоприемник, зазвучала бодрая музыка и голоса солистов незнакомого мне советского вокально-инструментального ансамбля. Я отметил, что на голове Каховской хорошо смотрелась бы прическа Мэри Поппинс, а еще ей подошла бы шляпка. Зоя указала на меня пальцем. «Ты ничего не хочешь мне рассказать, Михаил?» — спросила она. Я не улыбнулся, хотя собственная растерянность меня позабавила. Подумал, что Зоиным соперницам на соревнованиях не позавидуешь, если Каховская перед схваткой посмотрит на них, как сейчас на меня. «Очень хочу», — сказал я. Но «Только пока не понял, что именно ты желаешь от меня услышать». «Все», — заявила Каховская. Девочка приблизилась ко мне еще на полшага. Я разглядывал ее с интересом. помечал, какие черты лица достались Зое от матери и что Каховская получила от отца. Пришел к выводу, что взгляд у нее точно отцовский. «Э, «Начать с э, сотворения мира или с моего рождения?» — спросил я. «Не говори ерунду, Иванов!» — отмела мои шутки Зоя. «Начни с того, что случится с Зотовой. Ведь ты мне этого так и не рассказал. Что произойдет в воскресенье ночью на Своровской улице?» После предупреждений Каховского я осознал, что не собирался никуда идти ночью 15 октября. Понял, что успокоился, передав Юрию Федоровичу заботы о спасении Светы Зотовой. А Зоя Каховской рассказал о возможном взрыве машины Светиного отчима. «Больше для того, чтобы ублажить собственную совесть. Я доказывал не только своей юной подружке, но и себе». Спасение Зотовой и ее отчима – дело для советской милиции, а не для десятилетних детей. Объяснял, что мы уже помогли однокласснице, чем могли, а дальше все зависело от расторопности милиционеров. Не разобрался, сумел ли я убедить Зою. Мы с ней полчаса рассуждали на тему того, как именно Зоин отец будет ловить преступников, но не обсуждали, нужно ли нам еще что-то сделать для помощи Свете Зотовой. воскресенье ночью я не подумал бежать с инспекцией на Суворовскую улицу. Зои на тему взрыва и засады мы вечером не разговаривали. Прочел детям новую главу повести о приключениях волшебника-пионера Игоря Гончарова. Отпечатанные на машинке страницы принес Виктор Егорыч. Обсудили неоднозначный образ появившейся в повести новой героини Галины Глебовой. Та не очень-то походила своим отвязанным поведением на Гермиону Грейнджер. Галя детям понравилась. Пусть Вовчик и поворчал немного о том, что в книге стало слишком много рыжих. Виктор Егорыч и Галю наградил оранжевой шевелюрой. А Павлик Солнцев заметил. Глебова не походила на нашу Зою. Каховская же сравнила девчонку из папиной повести с «Спеппедленный члок», о которой мы читали в начале сентября. Я почти не думал о Зотовой, укладываясь в воскресенье спать. Все больше в моей голове вертелись мысли о подружке Оксаны Локтевой, о Нине Терентьевой, потому что до того дня, когда Нина исчезла в прошлый раз, оставалось 9 недель. Девять недель. Это 63 дня. Смерть Зои Каховской я прочувствовал с опережением примерно в 50 дней. Другой подобной точки отчета у меня не было. поэтому в моей голове уже вертелись планы встречи с Терентьевой. Напрягали мысли о новом приступе, но любопытство требовало все же узнать имя убийцы-школьниц, если, конечно, Нина погибла, как и ее подруги, не сбежала, как предположило следствие. Однако во сне я с Терентьевой не увиделся, зато насладился кошмаром о взрыве машины, о сгоревших людях и о провале милицейской операции. В понедельник утром я проснулся с головной болью и с чувством усталости, будто ночью не спал, а сидел в засаде. Зарядка и умывание не придали мне бодрости. Перед мысленным взглядом все утро маячили кадры из ночного кошмара. Оплавленные части автомобиля, ВАЗ-2105, подсказывала память, обгоревшие человеческие останки, как на фотографиях, из того самого дела, подпалены на траве у дома рядом с первым подъездом. А еще я чувствовал запахи сжженной резины и жареного мяса, те, что унюхало в моем видении Света Зотова незадолго до своей смерти. Заподозрил, что у меня повысилась температура тела, но Надя, поцелуем в лоб, жар у меня не обнаружила, поэтому я все же неохотно влез в школьную форму и поплелся на учебу, недовольно ворча по поводу сегодняшних двух уроков русского языка. Вовчик и Павлик Солнцев дожидались меня на углу дома. Сутулились под тяжестью ранцев, потирали глаза. Сегодня они обсуждали, с какого возраста в ленинградской школе магии и волшебства принимали в комсомол. Павлик твердил, что с 14, как и в нашей 17 школе, в нашей стране все люди равны. Но Вовчик доказывал, что раз пионерами маги становились раньше обычных детей, то и комсомольцы из них получались скороспелые, Лет в 12, а то и в одиннадцать. Я не поддержал в споре ни Вовчика, ни Пашу, не считал себя специалистом в обсуждаемом вопросе. Поинтересовался, не появлялась ли Каховская. Мальчишки переглянулись, потом одновременно посмотрели мне за спину, будто кого-то там высматривали. Заверили меня, что простояли около Зоиного подъезда минут десять. Потом подумали, что Каховская уже пошла ко мне, но не увидели ее и в моем дворе. «Может, в школе уже?» – предположил Вовчик. Или ветрянку подхватила. Такое случается. Раньше Зоя не задерживалась. Выходила она из дома рано. Всех поторапливала. Угрожала, что однажды не станет нас ждать. Поэтому мы ее не дожидались, направились к школе. Я слушал рассказы Вовчика обо всех известных ему случаях ветрянки, то и дело оглядывался, проверял, не догоняла ли нас Каховская. Последствия плохого сна. Непонятки с Зоей, неизвестность с Зотовой, от Каховской я и не надеялся узнать, что расскажет о ночных задержаниях Юрий Федорович, все это не улучшило мне настроение. Я пожелал удачи, свернувшим к младшему корпусу октябрятам Вовчику и Паше. С десяток секунд постоял, поглядывая в сторону дома Каховских, покачал головой, решил, что Зоя все же выполнила угрозу. В сопровождении десятка взевающих и взлохмоченных пионеров, на фактически в одиночестве, побрел к входу в школу. Озирался по сторонам, высматривал Зою, не верил, что она заболела. В таком случае наверняка бы мне позвонила, и я ее увидел. Только совсем не там, где рассчитывал. Зоя Каховская выбралась из припаркованного около школьного двора машины, Белого автомобиля, ВАЗ-2105, на котором ездила ее мама. Поправила платье, радостное, бодрое. Я скользнул взглядом по белому воротнику на ее школьной форме, по заплетенным в две косы зоиным волосам. Помахала рукой Елизавете Павловне, сидевшей за рулем пятерки. Та вяло улыбнулась мне в ответ. И с удивлением заметил, выглянувшую из салона автомобиля Каховских, белокурую голову Светы Зотовой. «Папа вчера вечером сказал, что у Светиных родителей неприятности», – тараторила Каховская, «что они не смогут отвезти дочь в школу. С машиной у них что-то случилось. Я не поняла, что именно. То ли она сломалась, то ли ее обокрали». Она покосилась на Зотову, щурившую глаза от ярких солнечных бликов на окнах. Та замерла справа от Каховской и, придерживая сумку с учебниками, вместе со мной внимательно выслушивала Зоину легенду. Школьники, недовольно хмурясь, обходили нас по дуге, друг за другом направляясь к входу в школу. Никто не торопился. Дети зевали, потирали глаза. Понедельник едва ли не для всех учеников 17 школы начинался одинаково тяжело. Я подумала, что как председатель совета отрядов класса и как ее товарищ обязана Зотовой помочь. Разве не так, Иванов? Ну а как иначе, я уговорила маму заехать утром к свете домой, подвести ее до школы. Мама согласилась. Каховская выдержала паузу, развела руками. И вот мы приехали, сказала она. Зоя виновато смотрела мне в глаза. Могла бы и предупредить, проворчал я. А то мы с парнями подумали, что у тебя ветрянка. Каховская вскинула брови, потрогала рукой свою щеку. «Почему, Ветрянка?» – спросила она. «Света Зотова на полшага попятилась». Я махнул рукой, сказал. «Да какая теперь уже разница?» Вздохнул. «Так и будете здесь стоять?» – спросил я. «Скоро звонок. Сегодня классный час. Забыли? Мне нужно готовиться к политинформации». В этот понедельник я впервые за полтора месяца учебы оставался во время школьных перемен в одиночестве. В семнадцатой школе в промежутке между уроками школьников не пускали в кабинеты, классы закрывали на проветривание. В паузах между занятиями я стоял около окна, слушал крики и визг детей и наблюдал зачинно гулявшими плечо к плечу по коридору ученицами четвертого А-класса. Света из Зотовой и Зои Каховской, которые сегодня походили на настоящих подруг. Еще после классного часа Каховская поинтересовалась: "Не обижусь ли я, если она сегодня поболтает с Зотовой?" Оттопырила губу и виновато опустила глаза. Я лишь пожал плечами в ответ. Зоя Каховская поблагодарила меня улыбкой, и вот теперь девочки неторопливо прохаживались вдоль окон и дверей, не озирались по сторонам. Тихо разговаривали и изредка смеялись. Не обращали внимания на завистливые взгляды сверстниц и сами будто никого вокруг не замечали. Даже меня. Я отметил, что одноклассники обходили меня стороной. В наследство от припадочного Миши Иванова мне досталась не лучшая репутация в школе. И пусть я за полтора месяца чуть изменил ее оттенок, на меня уже не смотрели пренебрежительно – но кучей школьных приятелей не обзавелся. Хотя изредка все же ловил на себе взгляды парней и девчонок, дети будто бы гадали, почему я сегодня вдруг лишился зойной компании, но пообщаться со мной на эту и другие темы никто не осмелился. Изменение стандартного сценария случилось и после уроков. Каховская привычно дождалась, пока я неторопливо соберу и уложу в сумку свои вещи, учебники и тетради, вот только в этот раз за моими действиями следила не только она. Вместе с Зой меня дожидалась и Света Зотова. Едва я покинул кабинет, две девочки, будто сговорившись, взяли меня под руки и повели прочие школы. Но только сегодня мы пошли не к моему дому, сперва прогулялись до автобусной остановки. По пути школьницы щебетали глупости и ворковали, будто голуби. Обсуждали школу, одноклассников, учителей, вспоминали о самбо, о дворце спорта, делились мнениями о фильмах и мультфильмах, и все это почти без пауз. Я лишь вращал головой, посматривая то вправо, то влево, переводил взгляд с курносого лица Зотовой на приметную родинку Каховской. В дискуссию не вступал. Моим мнением девочки не интересовались. Замечал завистливый блеск в глазах проходивших мимо нас мальчишек. С неприятным скрипом закрылись двери старенького троллейбуса. Сидевшая около окошка Света Зотова махала нам рукой. Мне почудилось, что у нее в глазах блеснули слезы. Или это были блики на стекле? Зоя провожала одноклассницу тем же жестом, а я прятал руки в карманах, удерживал на лице доброжелательную улыбку. Каховская шмыгнула носом, провела рукой по щекам. Я покосился на свою спутницу, хмыкнул. Зоины пальцы крепко сжали мою руку. Троллейбус дважды вздрогнул и тронулся с места. — Не пропало желание бороться с Зотовой? — поинтересовался я, когда уже не мог различить законным стеклом лицо поехавшей домой одноклассницы. Зоя повернула ко мне лицо. — С чего бы это она пропала? — спросила Каховская. Я же не зря столько тренировалась. Нет уж, на Сориках я Светку забарю или побарю. Девочка нахмурилась, стряхнула головой. Можешь не сомневаться, Иванов, сказала она. Зимой я буду участвовать в соревнованиях, и Светку Зотову я на них обязательно побежу. В четверг после тренировки Зоя Каховская сообщила, что ее подруга Света Зотова, Тоже хотела бы послушать, как мы читаем книги. А тем же вечером Паша Солнцев с печальным вздохом признался, что в нашу компанию давно уже просился его приятель по занятиям во дворце спорта Валера Кругликов. Я опустил потертую библиотечную книгу Владислава Крапивина «Колыбельная для брата», заложил в нее вместо закладки указательный палец, пробежался взглядом по комнате. Прикидывал, как тут поместится еще пара слушателей. Паша и Вовчик выседали на моей кровати. Мальчишки то перешептывались, то толкали друг другу локтями, призывая замолчать. Там же, но около стола, примостилась Зоя. Она сегодня редко обращала внимание на октябрят и часто пристально смотрела мне в лицо. Я занимал единственный стул, тот, что стоял около письменного стола. А Виктор Егорович Солнцев замер в дверном проеме. Он пережидал, пока Надя нанесет на тенниску вышивку. В эти моменты Ивановой не следовало мешать. Для Кругликова и Зотовой оставались места разве что на подоконнике. Я тыльной стороной ладони потер нос, заметил, как Паша Солнцев улыбнулся и покосился на своего папу. Оба Солнцевы явились к нам сегодня подстриженными в отглаженных рубашках Папа раньше ненавидел возиться с утюгом. Наградил и меня таким недостатком, и я долго от него избавлялся. Виктор Егорыч истолковал взгляд сына по-своему. Он тоже оглядел спальню и повторил мой жест. Посмотрел на Павлика, вздохнул, переступил с ноги на ногу, подергал манжету рубашки и вдруг тряхнул головой, будто принял нелегкое, но неизбежное решение. «Миша», — сказал он, «мы с Павликом вчера обсуждали сборы... Вашей компании, в твоей комнате. Я его пожурил за неаккуратность в тетрадях с домашними работами, но больше не нашел к чему поедаться. Павлик все задания выполняет правильно, не без вашей помощи, я так понимаю. Я сам все делал, возмутился Пашка. Виктор Егорович помахал руками, скривил лицо, будто надкусил горький перец. Павлик, я не утверждал, что палочки и кружочки рисовали за тебя. сказал Виктор Солнцев, или что ты жульничал. Сын, ты меня неправильно понял. Я лишь говорил, что ты за эти недели ни разу не обращался за помощью и подсказками ко мне, а спрашивал у своих друзей. Папа указал на меня и Зою. И это нормально, поспешно добавил он. Я тебя не упрекаю, тем более, что ты демонстрируешь несомненные успехи в чтении. «Еще и месяц не занимаешься в компании со старшими товарищами, но даже в школе заметили, как обогатился твой словарный запас!» Он кашлянул. «В хорошем смысле обогатился», — сказал Виктор Игоревич. «Не теми выражениями, что ты мог подхватить в школе или во дворе, так что я отношусь к вашим ежедневным посиделкам сугубо положительно. Однако для нормального выполнения домашних заданий — Место в Мишиной комнате все же маловато. Павлик Солнцев встрепенулся. «Я вчера делал домашку у тети Нади в кухне», — сказал он. И локти прижимал к столу, как ты и говорил. «У Миши спроси, или у Вовчика они подтвердят. Я даже линейкой не пользовался, от руки рисовал. Вон и Зоя это видела. Спроси у нее». Виктор Егорович улыбнулся. Я засмотрелся на папину улыбку. Едва не выронил на пол книгу. Повезло, что та уткнулась смятым углом мне в бедро. «Павлик, я лишь хочу сказать, что для нормальной работы над уроками для всех вас в этой комнате уже недостаточно места», сказал Виктор Солнцев. «А если к вам присоединятся Валера и еще одна девочка, то здесь будет трудно всем даже попросту разместиться», он развел руками, указал на стены и шкафы. «Я предлагаю вам», сказал отец уже завтра перебраться из этой комнаты в место попросторнее, в нашу с Павликом квартиру. Она похожа на эту по площади, так что один в один, но только там, в вашем распоряжении, будут обе комнаты со столами и кухня, разумеется. Он посмотрел на меня. — Если ты, Миша, позволишь, я перенесу свою работу сюда, за этот стол, сказал Виктор Егорович. И не буду вам мешать. Да и Надежда Сергеевна станет меньше отвлекаться. Но она здесь останется не одна. Я составлю ей компанию. Если ты, Миша, не возражаешь. Мальчишки и Зоя взглянули на меня. Я пожал плечами. Заглянул папе в глаза. Не возражаю, сказал я. И если остальные не против. Краем глаза заметил, как энергично закивали головами мальчишки. Увидел, что кивнула и Зоя. «Тогда, завтрашнего дня, мы собираемся в квартире Солнцевых». Пробежался глазами по лицах детей и снова взглянул на Виктора Егорыча. «Вот только кто будет здесь готовить обеты?» – спросил я. «Не хочу, чтобы мама голодала и портила себе желудок. Она сейчас много работает, у нее нет времени, чтобы варить и жарить». Виктор Солнцев скинул руки. «За это не беспокойся, Михаил», – сказал он. «Я прекрасно готовлю». Павлик закивал в подтверждение слов своего отца. А я вспомнил папину жареную картошку, хрустящая, на местами обугленная. В детстве мне нравилось ее есть. Папа называл ее настоящим мужским обедом. Сейчас мне этот мужской обед виделся под иным углом. Я нахмурился и подумал. Бедная Надежда Сергеевна. Вздохнул и тут же мысленно добавил. Зато у папы получались вкусные блины и оладьи. С пятницы 19 октября мой увеличившийся на двух человек пионерско-октябрятский отряд, к нам в тот день впервые присоединились Валера Кругликов и Света Зотова, собрался в квартире Солнцевых. Виктор Егорович не выставил нам никаких требований и даже обеспечил пропитаньем – не таким обильным, как хотелось, поэтому уже в субботу Света и Зоя принесли из дома пакеты с деликатесными по нынешним временам продуктами. В папиной квартире я быстро освоился. Поначалу, при виде многих вещей, тоскливо сжимало сердце. Понравилось там и детям. Девочки взвалили на себя заботу о чистоте. Пашка и Валера помогали мне на кухне. Вовчик пытался успеть везде. Метался между кухней и девчонками, Но иногда и реально помогал. Несколько раз на протяжении следующей недели взрослые являлись к нам с неожиданными проверками. Мы кормили их ужином или обедом и отправляли в освояси». Именно в отцовскую квартиру первого ноября позвонил фрол Прокопич Лукин. «Ты уже слышал, Мишаня?» – прокричал в трубке голос генерал-майора. «Твоя Индия сработала!»